«Согласен!» Александр Юрьевич порывисто поднялся и набрал номер прямого телефона Капустина. «Приезжай ко мне!» — отрывисто сказал Александр Юрьевич, и как можно быстрее. Он положил трубку. «Сейчас приедет», — сказал он. «Кажется, ему нравится быть начальником. Яков Абрамович уверяет меня, что наш канал скоро станет лучшим на телевидении». У этого Капустина определенно есть творческая жилка, и он — храбрый человек. Пока один твой сотрудник меня предавал, другие стояли, наделав от страха полные штаны, он спасал мне жизнь. Константин Гаврилович не стал спорить, просто философски вздохнул. — С казино разобрались, — подвел итог Александр Юрьевич. Сделаем передачу, расскажем о его благотворительности. Ну, или о том, как он любит зверушек и цветочки. Этого достаточно? Вполне. Кому надо, те поймут наш намек. Что еще? И последнее. Нужны большие деньги. Опять наличные. Сегодня мы задействуем в операции много людей. Я же не могу платить им перечислением. «Сколько?» – нахмурился хозяин. 70 сразу ответил Константин Гаврилович. «Немного? По-моему, так даже мало. На таком деле нельзя экономить, иначе наши враги заплатят больше». «Черт с вами!» — вздохнул Александр Юрьевич, выходя в личные апартаменты, где был его сейф. Через минуту он вернулся, бросив на диван семь пачек стодолларовых купюр. «Этого достаточно?» «Пока, да». «У вас нет газеты?» «Я скажу, чтобы вам принесли пакет. Вы пока деньги спрячьте», — предложил Александр Юрьевич. «Я поеду домой и буду ждать вашего звонка в любое время ночи. Меня не интересуют подробности, кто, кого и каким образом. Мне нужно знать только одно — фамилию человека, который заказал мое убийство, и больше ничего». «Я все понял. Я позвоню вам и скажу фамилию. И сразу можете положить трубку», — разрешил Александр Юрьевич, и, нажав кнопку вызова секретаря, громко приказал. «Принеси нам чаю и найди какой-нибудь целлофановый пакет». Через 20 минут, когда приехал Павел Капустин, хозяин сидел уже один. В приемной торчали два телохранителя и Антон, которого Капустин уже знал. Увидев его, Антон покачал головой и строго сказал, «Сегодня никого не принимаем». «А я не к тебе в гости приехал», — разозлился Павел, и без того рассерженный, что его отозвали с полдороги. «Меня сам Александр Юрьевич вызывал». Антон посмотрел на девушку секретаря, но та покачала головой. Она не вызывала Капустина и не могла знать о разговоре между ее патроном и руководителем телеканала. Антон посмотрел еще раз на Павла и подошел к селектору. «Кто это?» — раздался недовольный голос президента компании. «Это Антон говорит». Он всегда немного терялся, общаясь с Александром Юрьевичем. «Вы вызывали на сегодня Павла Капустина?» «А я что, должен тебе отчет давать?» — недовольно спросил хозяин. «Нет», — испуганно сказал Антон. «Просто он приехал и стоит в приемной. Вот поэтому я и позвонил». «Еще не хватает, чтоб ты вместо моей секретарши работал!» — пробурчал хозяин. «Пусть он войдет, пусти его ко мне!» Павел вошел в кабинет, уже не глядя на Антона. Хозяин сидел за столом. Увидев вошедшего, он кивнул ему, продолжая что-то быстро писать. «Садись!» — разрешил он. «Как у тебя дела?» «Все в порядке. новые программы смонтировали». «Это хорошо!» — кивнул Александр Юрьевич. «Я вот зачем тебя позвал!» «Нужно сделать репортаж о казино «Серебряная салатница», рассказать о ее владельце, о традициях, ну и так далее. «Мы же недавно что-то делали о ней, вы запретили нам показывать что-либо про казино», удивленно напомнил Павел. «Вы показывали их в негативном плане», терпеливо объяснил хозяин. «А теперь нужно показать в позитивном, рассказать об их трудной работе, об их благотворительности». В общем, сделать такой рекламный репортаж-ролик, понимаешь? «Не понимаю», — твердо сказал Капустин. «Мы только недавно ругали их изо всех сил, а теперь должны хвалить?» «Что про нас подумают люди? Что скажут журналисты?» «Журналисты скажут то, что им велят», — разозлился Александр юрич «А на людей мне начхать. Но нас просто не поймут. Ну и хрен с ними!» — закричал, теряя терпение Александр Юрьевич. — Ты что, не понимаешь, с кем разговариваешь? Я тебе говорю, что нужно сделать нормальный репортаж, а ты ерепенишься. Чего ты мне здесь несешь? Раз надо, так надо. Будешь делать!» — стукнул он кулаком по столу. Павел побледнел, но пока молчал. Он отвернулся, чтобы не смотреть на хозяина, а тот продолжал бушевать. «Что подумают люди? Они подумают то, что мы им покажем!» «Люди съедят любую гадость, которую мы им подадим, любую, лишь бы она была в хорошей упаковке. Любое дерьмо!» — закричал изо всех сил Александр Юрьевич. Потом наступило молчание. Павел смотрел теперь на свои руки. Ему было стыдно, и он почему-то думал о Кате, словно она была его единственной надеждой и спасением в этой ситуации. «В общем, так», — подвел итог Александр Юрьевич. Завтра пошлешь туда кого-нибудь из своих журналистов. Лучше Курочкина, он как раз подойдет. Пусть снимет хороший нормальный репортаж. Все понял. Павел кивнул головой, поднимаясь. Сиди, крикнул Александр Юрьевич. Я еще не кончил. Павел послушно пустился на стул. И на будущее, поднял палец хозяин. Никогда со мной не спорь. Ты не знаешь многих вещей, которые тебе и не нужно знать. Мы с тобой, кажется, договаривались, что всю политику канала буду определять только я. Помнишь? И поэтому никогда больше со мной не спорь. Будем считать, что ты просто об этом забыл. Павел был уже у дверей, когда Александр Юрьевич окликнул его. Ты на меня не дуйся. Ты ведь сам знаешь, сколько у меня врагов и тайных, и явных. Отстрел устраивают, как на охоте. А ты тут споришь и мне врагов наживаешь. Подумай об этом, Павел. Капустин вышел из кабинета, уже не глядя ни на Антона, ни на других телохранителей. В коридоре у лифта он увидел Женю. Он не стал даже здороваться, а просто вошел в лифт. Сейчас все, что было связано с этой компанией, было ему неприятно. Через полчаса он приехал к знакомому дому. поднимаясь по лестнице, он почувствовал непривычное сердцебиение, словно шел на первое свидание в своей жизни. Испуганно посмотрев на часы, он только сейчас заметил, что был уже девятый час вечера. Он обещал ей приехать еще час назад и вполне вероятно, что она не стала его дожидаться. Он подошел к знакомой двери и осторожно позвонил. Не услышав за дверью шагов, позвонил еще раз, и потом встал, уткнувшись плечом в стену. Когда она приоткрыла дверь, он так и стоял, прислонившись к стене и глядя на нее. Она почти не изменилась. Только немного похудела и осунулась, будто не было этих двух лет, будто он снова был молодым и талантливым оператором, которого только теперь должны были рекомендовать вести передачи. Он стоял и смотрел на нее. А она, открыв дверь, замерла, словно не ожидала его увидеть, и, прислонившись к двери, также молча смотрела на него. Она была одета в свой ситцевый халат, который он еще помнил по прежней жизни. Сначала она переоделась, но когда он не приехал в течение часа, снова надела прежний халатик, уже не ожидая, что он появится здесь так поздно. «Здравствуй, Катя!» — сказал он наконец. Она молча кивнула ему, не решаясь что-либо сказать, и вдруг он поизнес, «Какой же я был дурак, Катька!» И словно этими несколькими словами искупил грех своего двухлетнего отсутствия, и она открыла дверь шире, чтобы впустить его в квартиру.